г в а ш а шестая. Учиться, учиться, учиться и никогда не останавливаться. Какой бы способ обучения вы н и выбрали, окончили вы вуз или школу дизайна, помните, дизайн интерьера – это та сфера, где никогда нельзя прекращать учиться. Это ваша постоянная задача, считайте это своей второй работой. Дизайнеру необходимо постоянно расширять свой кругозор. Не только в том, что касается непосредственно его специальности, но и глобально, в области мировой культуры, искусства и стиля жизни. Конечно, нужно посещать профессиональные и околопрофессиональные выставки, посвященные архитектуре и строительству, мебели, освещению, текстилю. Идеально, если получится хотя бы раз в год выехать на одну из крупнейших мировых выставок в нашей отрасли. 100% дизайн в Лондоне и салоне в Милане и Мизон-Эабже в Париже. Одни выставки укажут вам мировые модные тенденции в дизайне интерьера, другие познакомят с новинками производителей мебели, освещения, текстиля. На строительных выставках вы увидите новые инновационные материалы, которые создают такие эффекты, что вы и представить себе не могли. Естественно, чем крупнее город, в котором проводится выставка, тем она масштабнее, а следовательно, тем больше на ней можно увидеть технологических новинок и модных тенденций. Всегда старайтесь найти возможность посетить какой-нибудь крупный город и выставку, желательно международного масштаба. В этом смысле больше всего повезло тем, кто живет в больших городах, и особенно в Москве. Там регулярно проводятся крупные отраслевые выставки, например, Мосбилд и Архмосква. В регионах же выставки носят более локальный характер и во многом ориентированы на продажу товаров. Вот список нескольких крупнейших европейских выставок, которые могут быть полезны дизайнеру интерьера. Хайм Текстиль, Франкфурт, середина января. Мизон-Эабже, Париж, середина января и начало сентября. Ambiente – Франкфурт, начало февраля. Light and Building – Франкфурт, март. Исалони – Милан, середина апреля. Хабитаре – Хельсинки, середина сентября. DecorEx International – Лондон, конец сентября. 100% Design – Лондон, конец сентября. Неиссякаемый источник информации – книги. Я уже говорила ранее о том, как тяжело покупать книги по дизайну интерьера, ведь у прилавка продавца не всегда понятно, насколько полезно то или иное издание. Однако без них не обойтись. Полезными будут альбомы по искусству и архитектуре, посвященные какому-то стилю или определенному автору, альбомы с интерьерами знаменитых дизайнеров. Есть также книги с весьма полезной текстовой частью, но на русском языке их выпускается довольно мало. Важно читать книги и рассматривать альбомы не только по дизайну интерьера, но и посвященные истории стилей, искусству, архитектуре, фотографии, моде, рекламе, всему тому, что можно условно определить как визуальную коммуникацию. Благодаря этому вы улучшите свою визуальную насмотренность, начнете интуитивно воспринимать законы цветоведения и композиции, расширите свой кругозор. Конечно, из книг сложно узнать о новейших тенденциях, только с их помощью трудно оставаться на пике моды. В этом скорее поможет периодика, журналы и блоги о дизайне интерьера. Печатные журналы российских издательств, такие как Architectural Digest, Mezzanine, Salon, i n t е р i e u плюс дизайн и другие, лично мне нравятся меньше, чем зарубежные. Все-таки в российских журналах слишком много внимания уделяется статусности и дороговизне, что часто заслоняет д о с т о и н с т в о самого интерьера. На мой взгляд, значительно больше толку от международных журналов World of Interiors, El Decor, Living Etc, Modern Home Plus Living и так далее. В них гораздо чаще рука об руку идут ч у в с т в о меры, элегантность, стиль и хороший вкус. Некоторые мои коллеги с этим не согласны. В любом случае, вам стоит самостоятельно составить мнение по этому вопросу, и чем больше разнообразных журналов вы посмотрите, тем лучше. Блоги о дизайне в широком ассортименте представлены на платформах lifejournal.com, blogspot.com, blogger.com и прочих. Обычно блог — это авторская площадка, где один человек публикует те объекты, которые лично ему показались интересными и заслуживающими внимания. В первую очередь, блог отражает личный вкус автора, однако поскольку блогов становится все больше и больше, вы наверняка сможете выбрать что-то информативное и соответствующее вашим пристрастиям. Некоторые мои коллеги считают, что блоги постепенно вытесняют печатную периодику, так как в силу технических особенностей быстрее реагируют на изменения, публикация материалов происходит мгновенно. Однако я с этим мнением не совсем согласна. На мой взгляд, большинство блогеров берут свои темы именно из печатных изданий или с их сайтов, используют их как первоисточник. Очень малое количество блогов действительно принимают на публикацию новости, объекты, фотографии, которые раньше нигде не появлялись. Думаю, функция первоисточника еще на какое-то время останется за редакциями глянцевых журналов. Особый тип блогов — дневники практикующих дизайнеров интерьера. На мой взгляд, именно они представляют собой основную ценность для новичков. Возможность не только посмотреть на будни профессионального дизайнера, но и задать ему вопрос. Рекомендую вам поискать их на разных платформах, а не только в живом журнале. Все ранее перечисленное необходимо, чтобы набрать как можно больший визуальный опыт. Поэтому не так уж важно, читаете вы книги об искусстве, смотрите альбомы по архитектуре, листаете модный журнал или блог о дизайне интерьера. Главное — получить как можно большую насмотренность, которая со временем позволит вам аналитически относиться к информации, выделять более и менее успешные ходы, определять направления и тенденции. Но самое главное — она позволит вам выкристаллизовать ваше собственное видение и ваш личный стиль. Визуальный опыт набирается не только от разглядывания плоского изображения на фото — Огромное количество информации можно получить, проходя сквозь объекты, здания и прочие архитектурные сооружения, сады и парки. Поэтому дизайнеру важно путешествовать, посещать как центры притяжения туристов, чудеса света и исторически значимые места, так и просто любые интересные и экзотические уголки, которые можно найти не только в джунглях Амазонки, но иногда даже в вашем собственном городе. Поговорка гласит, что русскому человеку, чтобы посетить музей, нужно поехать в другой город. Тем не менее, я советую начать с музеев и галерей своего города. Они могут вас приятно удивить. Так в Московском музее искусства народов Востока, где бывают далеко не каждый местный житель, представлены совершенно потрясающие образцы культуры и искусства Японии, Китая, Индии и других стран. Необходимо развивать не только визуальную насмотренность, но и тактильное ощущение. Дизайнер интерьера много работает с различными материалами, фактурами и поверхностями. Очень важно научиться разбираться в тканях и текстиле, материалах отделки полов и стен, породах древесины. Для этого полезны не только профильные выставки, но и специальные семинары, а также банальное посещение магазинов. Уделите этому время. В магазине тканей расспросите продавца о составе материала, нюансах изготовления, стране производства, как тот или иной материал ведет себя в эксплуатации. Не ограничивайтесь посещением одного тканевого и одного строительного магазина. Делайте это регулярно. Мода в дизайне интерьера не столь скоротечна, как в одежде, но часто новые тенденции в одежде и аксессуарах предвосхищают моду интерьерную, поэтому журналы мод также могут стать вашими союзниками. В них бывает очень полезная информация об известных кутюрье и домах моды. Некоторые из них имеют отношение и к дизайну, и к производству предметов интерьера. Модные журналы помогают сформировать вкус в целом, к тому же многие из них имеют и интерьерную рубрику. Постоянное развитие и работа над собой – обязательная составляющая жизни и работы любого дизайнера. Вы не можете позволить себе почить на лаврах и решить, что вы уже достаточно знаете, хватит учиться. Если вы хотите добиться успеха, вам стоит развить в себе жажду знаний и новой информации. Возможно, она уже присуща вам, а может быть, она появится в процессе учебы. Но всегда помните слова Платона «Я знаю достаточно, чтобы понять, как мало я знаю». И, пожалуй, самое главное – позитивный взгляд на мир и нециничное отношение к жизни, когда каждый увиденный вами образ восхищает и вдохновляет, вызывает положительные эмоции, а не скуку и усталость. Ведь именно этот всплеск позитива и принято называть вдохновением».